Глава сорок третья. «Черт! Не ожидал, что дойдет даже до этого!» Закончив с этим голосованием, всем старейшинам нужно было выдохнуть. Устав от ругани, они вышли на улицу просто подышать, и старейшина черепашего племени был последним, кто это действие проделал. Вышел на улицу, полный тягостных раздумий. «Тем более не ожидал, что даже ваш старейшина...» «Будет выступать против меня, да еще так яростно», — сказал он, бросив взгляд на семейку мышей, все еще дежуривших у входа. «Слышал, что у вас в лагере небольшое прибавление». «Как вы и сказали», — слегка кивнул глава этой троицы. «Все заметили, что с тех пор, как эта девочка здесь появилась, старейшина стал очень мягок. Возможно, из-за нее он и стал так осторожен». «Возможно, она напоминает ему дочь», — спокойно кивнул тот. «Я помню, как он был убит горем, когда она пропала», — задумчиво сказал старейшина. «Я помню многих, кто переживал утрату семьи, и он, кажется, страдал из-за этого, чуть ли не сильнее всех», — закончил он свою мысль, почесав затылок. А затем посмотрел на эту троицу, слушающую его с неким интересом. «Именно поэтому я думал, что он меня поддержит», — и, сказав это, старейшина еще раз пробежался взглядом по этим мышам. «Кстати», — сказал он, — «а где этот старик сейчас? Что-то я его не вижу». «Старейшина ушел первым», — спокойно ответила девушка из этого отряда. «Это я понял», — протянул тот, ощутив легкое чувство беспокойства. «А куда?» «Мы не знаем». «Вы врете», — тут же ответил тот, обострив взгляд. «Старейшина, не гневайтесь», — тут же сжались все трое. Эта черепаха была самым старым монстром на этой стоянке. Мало кто мог ее разозлить, но кто это делал, тут же встречался с гневом существа, уже больше семисот лет, находящимся на седьмом уровне. Говорите! прошипел тот, а затем его зрачки резко сузились. Нет! Проговорил он, обернувшись назад и посмотрев на высокую скалу. Нет! повторил он, обернувшись на этих троих и прочитав ответ у них на лицах. «Нет, нет, нет! Нет!» «Эх!» — выдохнул старейшина машинного племени, проигрывая в голове одну единственную фразу. «Я не уверена. Я стольких людей-демонов и знаю. И каждый, абсолютно каждый из них из-за своей семьи только страдает». «Да», — протянул он. «Действительно нечестно». А затем запрокинул голову, расплываясь в немного странной ухмылке. «Но так будет даже лучше». «Ты и так уже натерпелась, а старики тут сами разберутся. Позволь дедушке сделать для тебя хоть что-то». Зверолюди действительно очень постарались, чтобы их план не раскрыли раньше времени. Привезя в свои владения столь неоднозначного товарища, они невероятно рисковали, а потому до определенного времени его визит должен был оставаться тайной ото всех, кроме старейшин. Глубоко в испещренной на раме скале был древний скрытый зал, один из многих, которые можно было использовать и как тюрьму, и как удобное жилище. Именно здесь сидел король демонов теперь. Именно здесь он ждал своего часа возродиться. Именно здесь он терпел проносящиеся в голове уже сотни пережитых унижений и думал, как вернет их все, помножив во сто крат. Именно здесь он считал минуты, считал часы, ждал, когда кто-то из этих животных за ним явится, и услышал шаги, говорящие, что время его ожидания закончилось. Каменная дверь открылась, и внутрь его весьма гостеприимного зала вошел зверек, которого он уже видел. Старейшина племени, которая всегда была слабым само по себе, но участвующая во всех делах, во всех конфликтах. Даже он, король демонов, мог это признать таланты и особенности этой расы, делали их как незаменимым другом, так и очень нежелательным врагом. «Вы наконец-то к чему-то пришли?» — спросил демон, поднимаясь с обжитого кресла. «Более-менее пришли к единству», — кивнул старик, заходя в комнату. «Правда, ситуация быстро изменилась». «Что вы имеете в виду?» Тут же нахмурился тот, проявляя осторожность. «Мы думали, что скрыли все следы», — спокойно сказал старейшина, не проявляя враждебности. «Но оказалось, что это не так. Демоны уже знают, что вы здесь». «В каком смысле?» — запнулся тот. «В смысле? Она знает!» — почти проревел он. «Как это вышло?» «Мы не знаем», — покачал головой старейшина. «Но то, что все пошло не по плану, очевидно», — сказал он. «Возможно, нам придется дать ей бой здесь, на нашей земле». «У вас ничего не выйдет», — тут же отрезал король демонов. «В открытом бою вы все покойники. Думаете, вы сможете преуспеть там, где не смог я?» «Поэтому я здесь?» — сказал ему глава разведки с грустной улыбкой. «Нам нужен совет», — проговорил он так, словно признавал собственную слабость. «Вы уже с ней сражались, вы были на турнире. Я пришел, чтобы попросить вас рассказать нам о том опыте. Возможно, это поможет нам составить новый план». усмехнулся тот, но на самом деле уже начал слегка нервничать. Сражаться с ней сейчас было для него самоубийством. Ему нужно было сотрудничать с этими животными». они просили рассказать все о его проигрыше. Что он должен был рассказать? О том, что даже до поля боя не дошел? О том, что его разбили в два счета, уничтожив всех вассалов, а он даже не смог это увидеть? Покидая свою комнату, он в самом деле думал, что именно ему делать. Как поступить и что следует сказать? А старик, который вывел его из комнаты, и оказался позади отчетливо, прекрасно эти сомнения видел. Отметил, потому что именно их он и хотел вызвать». Король демонов был на чеку с тех самых пор, как сел в закрытую повозку. Ни разу, ни перед кем он не терял бдительности. И сейчас отвлекся. На секунду. На мгновение потерял своего собеседника из вида. Повернулся спиной к тому, кто этого момента ждал, и тут же им воспользовался. Обе руки старейшины взмыли к небу, неся за собой два серебряных всплеска — Два острия холодных кинжалов ударили вверх прямо по спине демона, и тот ощутил опасность, но не успел на нее ответить. Он все еще был ранен, а еще растерян, даже смущен, и потому пропустил атаку. А! вскрикнул он, подавшись вперед. Ощутил, как два лезвия ударили его по спине. Упав на колено, демон тут же обернулся, среагировал так быстро, как только мог, вытянув руку. Ублюдок! Духовная сила в его первой, все еще целой, душе закипела, бросилась по венам, устремилась в крылья и готова была вырваться наружу, чтобы захватить противника, но просто рассеялась по округе, обратившись ничем. Вместо его оружия, вместо могущественных, внушающих страх крыльев, теперь на его спине было только несколько отростков. Его кровь капала на пол, стекала по спине, но он чувствовал только бушующую у него внутри силу, которую он больше не мог никак использовать. Он больше не мог ее реализовать. «Ты!» — зашипел он с ужасом, осознавая, что какой-то старик только что превратил его в калеку. «Я убью тебя!» Черные крылья грузно упали на землю, навсегда отделившись от тела. А сам король просто бросился на своего обидчика, мгновенно став почти безумным. Держа два кинжала, старик хотел отойти в сторону, чтобы избежать броска, но демон перед ним был слишком свиреп, и коридор, в котором они находились, через чурузок. Размах лапы снизу вверх пришелся на его грудь, и оба кинжала тут же разлетелись на части. Приняв эту атаку, старик только ухнуть успел, ощутив, как вжимается под демонической силой его грудь, и он просто вылетел назад, ударившись о стену. Рухнул на колени, выплюнув полный рот крови. Даже без крыльев этот демон был чересчур силен. «Почему?» — шокированно спросил покалеченный король. «Мы должны выжить!» — прохрипел тот, вставая с земли и продолжая харкать кровью. «Несмотря ни на что!» «Будьте вы прокляты!» — прохрипел тот, все еще чувствуя, как истекает кровью. «Как символ его величия!» Как символ его власти, который с самого детства приятно отягощал ему спину, теперь исчез, мешая ему даже нормально стоять. Как вся земля, как весь мир уходит у него из-под ног, действительно буквально. Его гнев был так силен, что глаза демона на самом деле стали красными от крови. Почти споткнувшись, с трудом сохраняя равновесие, он вновь сблизился с этим старейшиной, схватив его за горло. «Вы...» Прохрипел он даже не в силах выразить ту злость и обиду, которая его поглотила. Его предок доверился этим созданиям и получил удар в спину. И он прямо сейчас испытал на себе именно это. Он всю жизнь желал получить силу демонического бога, а заслужил на самом деле только это. Вновь взвыл демон, затем сжал шею старика почти до хруста. Повернулся спиной и вышвырнул его вдаль по коридору. Вложил в этот бросок всю свою ненависть к этому народу, и тот пролетел над землей, разбившись о скалы. Ударился в стену, вызвав дрожь по всем туннелям. Пыль с потолка осыпалась, а где-то и вовсе начался обвал. Вся скала стала дрожать от его гнева. Выдохнул упавший на камни старик, с трудом находя силы приподнять голову. Он должен был отступить, должен был отсюда сбежать, но этот враг оказался слишком страшным. С огромным трудом он приподнялся на ноги, но сил бежать в нем точно не осталось. «Когда все пошло не так...» Причитал демон перед ним, продолжая сближаться и, очевидно, не желая своего обидчика отпускать. «Почему за все, что я совершил, я получаю только это?» Его гнев уже не был направлен на старейшину. Он застилал все. И зверолюдей, и демонов, и мир, и даже его самого тоже. «Да...» Слегка улыбнулся старейшина, смотря, как его противник вновь заносит лапу, словно дикий зверь. «Так действительно было лучше. Девчонка!» Чудовищный удар демона вновь опустился на него. Ударил по плечу, раздирая и доспех, и кожу. Рубанул к сердцу, словно желая вырвать его, разорвать в клочья. Удар был такой силы, что породил свист. В воздухе раздался звук удара металла, а металл и тело старика вновь отлетело назад, снова ударившись о стену. Но теперь не упала на землю быстро, а тихо, без звука, сползло и осела на камни, вздрогнула раз и завалилась на бок. Буквально зарычал демонический король, слушая, как бьется о каменный пол голова истекающего кровью старика, но не испытывая радости. Подняв ладонь, демон посмотрел на свою руку, залитую кровью двух разных оттенков, а еще слышу шаги, которые уже звучали далеко по коридору. Продолжая смотреть на свои порезанные пальцы, он повернулся в сторону этих шагов и просто сел на землю. Положил обе ладони на лицо, измазав его кровью и запрокинул голову. А! Издал он истошный дикий вопль. Он закричал так, что его слышали даже снаружи. Он закричал так, что сорвал голос. Так, что сам едва не свалился рядом с этим старейшиной от избытка чувств. И вот только тогда, когда этот вопль пронесся по всем сотам внутри древней скалы, в конце туннеля показался бегущий в эту сторону старейшина старых черепах. Уже поняв, что не избежать беды, он был готов к самому худшему. Но оказалось, что совсем не ко всему. Бежал, как только мог, бежал, как никогда прежде, но опоздал. Не смог ничего сделать. Опоздал. Король демонов сидел на земле и держался за голову, почти лишившийся рассудка. Выл в потолок и, кажется, плакал. Пытался что-то говорить, но едва мог. «Что ты наделал?» Ошарашенно прошептал появившийся старейшина, увидев следы сражения, восстановив в своем разуме картину и посмотрев на старика, лежащего сейчас прямо перед ним. выдохнул лежащий на земле старец, вытолкнув из глотки скопившуюся кровь. «Теперь?» — прошептал он. «Теперь у тебя нет выбора». «Зачем?» Вновь задал вопрос тот, подойдя к своему другу и опустившись на колени. Это шанс, прохрипел старец, а затем даже нашел силы, чтобы приподнять руку и схватиться за панцирь своего друга. Защити всех, продолжал хрипеть он, пытаясь сжать этот панцирь так сильно, как только мог. Используй его, дурак, тут же скрипнул зубами его друг. Это возможно, вновь заговорил старец, стараясь сказать как можно больше. но его рука просто скользнула вниз, и тело отказывалось поддерживать в ней силу. «Ты умнее меня», — сказал он, чувствуя, как сознание падает во «Ты уже знаешь как. Только не бойся».